Глава 4. Был этот мир глубокой тьмой окутан. Именно в этот же самый момент, если оценить течение времени как реальный речной поток, все волод и вея сидели в палатке для отдыха, пили вино и смотрели на белый космос Тмира за пределами замка, портала в мультивсеверь. Изображения космоса передавали выведенные за пределы гигантской сферы мха, название Махавик не совсем правильно передавало ощущение массы упакованного мха. Но Всевал от решил не менять его видеокамеры, поэтому стен палатки не было видно, и казалось, что люди сидят прямо под небом небывалой реальности, в которой пространство было белым, а россыпи звёзд и их скопления чёрными. Так реагировали на местные свет органы человеческого восприятия, созданные в противоположном по знаку мире законами физики. Когда в тьмер через ланекийский портал пробились земные корабли, Люди смогли перенастроить компьютеры судов для лучшей ориентации под привычные формы и геометрию своей вселенной, после чего местный космос в системах обзора стал виден как знакомый континуум, чёрное пространство и светящиеся звёзды. Но все воладу нравилось любоваться тьмером без коррекции изображения, и Веа приняла это как данность. "Я не профессиональный астрофизик", задумчиво сказала она, держа в руке бокал с золотистым вином. "Пиле Айсвайн". Но ты меня заразил космосом, и мне стало интересно, чем отличается этот мир Антимир от нашего. Многим, сказал Всеволод не менее задумчиво. К примеру, я очень хочу узнать, есть ли здесь чёрные дыры или нет, или, если зайти с другого боку, отличаются ли они от наших чёрных дыр, ведь и там, и здесь их порождает гравитация, а она везде одна и та же. Не ты ли говорил, что местные структуры находятся принципиально за пределами нашего контроля? Не так масштабно. Я говорил, что весь мир это колоссальная нейроструктура, по сути, гипермозг. И вот его цели, помыслы и сущности действительно могут быть принципиально недоступными для нашего понимания. А что если это твой доразум? По твоей версии Вселенная после большого взрыва претерпела не одно фазовое преобразование и разделилась на две подвселенные барионную и антибарионную. Всеволод заданно выпятил губы. А говоришь, ты не астрофизик? С этой стороны я о проблеме самого первого мыслящего субстрата не думал. Спасибо за идею. По моим расчётам, ду разум возник сразу после адронного фазового перехода, сразу после распада изначального квантового состояния на две хиральные эпастасии: наш правый мир со знаком плюс и левый антимир со знаком минус. Почему этот зародыш распался на два разных универсума? Ну, это связано с волновой функцией рождающейся метавселенной, которая по закону должна соблюдать нулевую учётность, то есть в которой отрицательная чётность и положительная должны компенсировать друг друга. Это долго объяснять. Ладно, я действительно не астрофизик, а ксенопсихолог, который не обязан знать все нюансы рождения под вселенных. Ты говорил о доразуме. Так вот, мой доразум просуществовал около одной миллионной доли секунды, создал ещё один фазовый переход, лептонный, и сейчас передав квантовый геном следующим поколениям мыслящих существ, Сколько он существовал, не поверила Ви. 10 в минус 6 степени секунды. Как же он смог сформироваться так быстро, да ещё и поучаствовать в процессе эволюции Вселенной? Человечество существует уже миллион лет, и то не сумело перестроить ни Вселенную, ни даже собственную планетарную систему. Время хитрая штуковина. Для тех процессов, что шли тогда после большого взрыва и начавшейся инфляции, происходивших за триллионные и триллионные доли секунды, Одна миллионная доля секунды — большая длительность. Все равно, что для нынешней нашей Вселенной все 13 миллиардов лет. А в будущем темп жизни замедлится еще в десятки и сотни раз, и будущие разумы будут думать очень и очень медленно по сравнению с нами, хотя и не заметят этого. Это и есть твой заразум? Заразумов будет несколько. Я еще не знаю, какой тип нынешнего ума станет преобладающим через миллиарды лет и создаст мыслящую субстанцию. Хотелось бы, чтобы это были люди. «Почему?» «Потому что, и я это уже говорил, только такие существа, как мы, могут любить и дружить. Вообще, на мой взгляд, обмен информацией только тогда имеет смысл, когда сопровождается обменом эмоциями. Я удивился, когда мне это сказал Капун, а ведь он и скин. Мы больше воюем сами с собой, а не любим и дружим. Когда-нибудь эта война закончится? Когда мы вымрем, как динозавры?» Всеволод поднял бокал. «Пьем за то, чтобы не вымерли». Допили очень вкусное и действительно холодное вино, перешли на кофе, приготовленное чудо-печкой Варвары по-разному. Вселат любил с молоком, Вея чёрный и без сахара. Не могу представить, сказала женщина. Как может мыслить система размером со Вселенную? Это для нас она имеет гигантские размеры и подчиняется закону предела скорости обмена информацией, скорости света. Но даже мы этот закон обошли созданием строн, сворачивая пространство. А до нас то же самое сделал Доразум, создав переходы из нашей вселенной в соседние, хотя и он не является создателем глобальной сети телепортации. А кто? Просто в ткань мультивсеров встроен фундаментальный закон связи всех метавселенных, по сути превращающий универсум в разумную сущность небывалого масштаба, вне любых ограничений и человеческих оценок. Он вечен, бесконечен и разумен, хотя и не по нашим меркам. Вея покачала головой. Ты или гений, или «Сумасшедший?» — засмеялся Всеволод, не обижаясь. «Мне это уже говорили, но вывод о мультиверсе сделал опять-таки не я, а Капун. Интересно, где он сейчас, что делает, куда улетел? Обещал навестить». «Позови, ты же можешь». «Да, он дал мне прямой ментоканал связи, как и Дориславу, но между нами тьми репортал перехода, меняющий знаки вещества, и сигнал не проходит. Во всяком случае, он не отвечает». Помолчали, завороженно глядя на невероятно белый космос темного мира. Почему они чёрные, спросила женщина. Звёзды? Догадался все Волод. Ты пропустила мои слова, я объяснял. Здесь звёзды базонные, вернее антибазонные, и они не излучают света, поглощают, хотя и не являются чёрными дырами. Светится же сам вакуум. Он тут так и остался ложным, готовым в любой момент после очередного фазового перехода скатиться до истинного вакуума, пронизывающего наш континуум. Кстати, вот почему Мегамозг Тмира Запрограммировал мегамозг Леониокею зачистить нашу вселенную, зная об угрозе схлопывания, он решил переехать в более комфортную квартиру, то есть в нашу метагалактику. Это тебе тоже сообщил Капон? Нет, это я сам придумал. Круто. Поделись с ним, идея классная. Всёлад хвостливо ухмыльнулся. Знаю, поделюсь, когда встречусь. А почему ты не включишь мультиход? Я поняла, что программа запуска уже готова. Шапира сморщился, посмоковал кофе, виновато посмотрел на собеседницу. Можешь смеяться, но я боюсь. Веа фыркнула. Ты и страх? Не верю. Нет, правда боюсь, потому что осталась масса нерешённых нюансов. Слишком великовероятностный хостинг. Я не могу рассчитать точный выход мультихода. Формула даёт чуть ли не 50-процентную вероятность непрогнозируемого квантового скачка. Объясни. Все Волод допил кофе, размял ладони, размышляя. В двух словах не объяснишь. Хотя бы намекни. Мультихват может закинуть Хадака в любой мир, но я не понял, как, то ли последовательно в соседний, потом за ним в следующий и так далее, то ли в произвольно попавшиеся, то ли по требованию заказчика, но нигде не нашёл ссылки на нужный алгоритм. Вот мучаюсь второй день. Не переживай, я же с тобой. Все Волод усмехнулся, глянул на позу Вии, нога на Гананагу. И взгляд физика загорелся. Он даже привстал, намереваясь обнять подругу. Но она остановила его, вытянув ладонь. "Астинь Фантоце, мы с этого дня начали. Предлагаю пройтись по замку, я покажу тебе интересный зал, где ты ещё не был". "Разве я что-то пропустил? Этот уровень мы вообще не посещали". "Уговорила, забегу в хозблок и пойдём на разведку. Марик, покажи водопады". Компьютер лагеря послушно заменил пейзаж с белым космосом на панораму кратера площадку со столом и креслами, окружили отвесные каменные стены с бесшумно льющимися из-за вечных туч потоками воды. Замок Драконов Смерти, выращенный земными птерозаврами в глубинах темной вселенной, по размерам превосходил любые земные сооружения и состоял по меньшей мере из сотни помещений разного назначения и с разным интерьером. Больше половины отсеков этой базы птерозавров, а замок и был базой, хранившей секреты этой цивилизации, Всеволод ота смотрел лично, жалея, что он не криптоархеолог. Вия тоже принимала участие в походах, а в последнее время стала бродить по замку одна, убедившись в отсутствии ловушек или опасных механизмов. Зала, о котором она говорила, находился на нижнем подземном ярусе сооружения. Всеволод вспомнил, что был здесь, но в закуток от коридора почему-то не заглянул. Я теперь с любопытством взирал на металлическую с виду дверь, украшенную кольцом символов и выпуклым изображением птерозавра, величиной с человеческую голову. Внутри фигуры земного крылатого ящера мигала фиолетовая искра. Сама же дверь, 3 м в высоту и 2 по ширине, оказалась полуоткрытой. Как ты её открыла? спросил физик. Просто подошла, она и открылась, простодушно ответила женщина. Наверное, сработал какой-то датчик. Уходила я, оставила открытой думала, что она закроется сама. Ладно, посмотрим. Всеволод проскользнул в щель и оказался в тускло освещённом зале с низким готическим потолком. Светились сами стены помещения, дальние углы которого скрывались в полумраке. Казалось, стены были сделаны из яшмы, в которой чередовались замысловатые более светлые узоры. Всеволод принюхался. Да их поселение замок был заполнен воздухом с иной концентрацией азота и кислорода, и дышать в нём было тяжело. Поэтому Капун увеличил объем кислорода вдвое, и этот баланс поддерживал теперь воздушный стабилизатор, снятый с борта и скоро салют. За два месяца переселенцы привыкли к специфическим местным запахам и перестали обращать на них внимание, но в зале с псевдо-яшмовыми стенами к ароматам драконьей базы присоединился тонкий химический запашок, напоминавший оттенок земной лечебницы, и Всеволод обратил на это внимание. «Больницы пахнет», — пробормотал он. Да, я тоже почувствовала, призналась Вея. Когда я вошла одна, запах был сильнее. Дверь открылась и концентрация запаха упала. Вселад двинулся по центральному проходу помещения между рядами параллелепипедов с закруглёнными краями, материал которых походил на шоколад. Больше всего этот интерьер напоминал коробку с шоколадными конфетами, уложенными в углубления пластиковой подложки, только размеры конфет превосходили земные аналоги в сотню раз. Длина каждой обёртки достигала 3 м, ширина и высота 1,5 м. Что это, как думаешь? Вид догнала спутника. Напоминает погост, кладбище. К кладбищу? удивилась она. Уж что, что, только не погост. На кладбищах и запахи были бы другие. Может быть, это лазарет птерозавров, их медпункт, а эти надгробия типа реанимационные камеры? Надо найти систему обслуживания. Ты весь зал обошла. Только центр ничего такого не видела. Давай осмотрим весь, особенно углы, где мало света. Они разошлись по залу, размер которого был чуть меньше футбольного поля, присматриваясь к его просторному интерьеру. Есть, воскликнула Вея через несколько минут. Иди сюда. Всеволод подошёл. Стена зала в этом месте делала зигзаг, открывая нишу, внутри которой сверкнула голубая кристаллическая каверна, сверкающая гранями крупных пластов материала, похожего на полевой шпат, и друзами кристаллов из хрусталя. Коверна очень напоминала помещение переговорной, откуда Шапер общался с компьютером замка. "М-м, да", хмыкнул он. Вевеновата поёжилась. "Я не дошла. Я и сам пропустил бы", великодушно успокоил он женщину, осматривая причудливую конструкцию. "Здесь кто-то сидел. Хочешь сказать, дракон? Наверное, кто ещё? Замок-то делали птерозавры, как он приспособил переговорную под себя, а сюда не заглянул?" Хотя не понимаю почему, на его месте я обследовал бы все закутки базы. Уверенно, что он это сделал, иначе не оставил бы нас тут с заложниками опасности. Наверное, он увлёкся мультиходом, а когда пришли Дарислав и Диана, ему стало не до того. Может быть, Всеволод попытался присесть на горизонтальную полочку полевого шпата, и ему это удалось, хотя спина не дотянулась до спинки своегообразного кресла ниши. По-видимому, сидел здесь какой-то горбан. Локти опустились на нечто вроде подлокотников из хрусталя, но у оператора, очевидно, руки были длиннее, и пальцы все володали лишь коснулись колец из прозрачных кристаллов, как он не пытался дотянуться. Здесь точно сидел птерозавр, вся конструкция подстроена под его фигуру. А вот это, Всеволод приподнялся, дотрагиваясь до связки кристаллических колец. Операционный девайс. Кольца внезапно морлыкнули светом, и он отдёрнул руку. Чёрт, Веза смеялась. Осторожнее, не трогай ничего, а то ещё включишь не нароком сторожевую автоматику и нас пристрелят. Не пристрелят, смущённо возразил исследователь. Думаю, ты права. Капон предупредил бы о возможных закладках и засадах, куда нельзя ходить и что нельзя трогать. Сросток кристаллов в форме колец перестал мерцать, зато вспыхнул противоположный подлокотник, вынуждая человека покинуть кресло. Началась безумная световая феерия, перекинувшаяся на крупные кристаллы всего кристаллического сооружения. Всеволод выбрался из кристаллической caverne, с опаской отодвинулся, подтолкнул спутницу. "Идём отсюда. Дверь оставим открытой. Пусть остаётся, попробую поговорить с Танатом, узнаю, что это такое, опасный или нет". Они вышли из ниши, наблюдая за нервными вспышками кристаллов. Вскоре необычный световой шторм пошёл на спад. Кристаллы погасли, остался лишь один в форме растопырившей крылья летучей мыши над сиденьем, и кончики крыльев подмаргивали огрюмым фиолетом. Вес с облегчением выдохнула. Больше не буду бродить по замку одна. Тут никого живого, кроме нас, нет, бодро проговорил Всеволод вовсе не ощущая энтузиазма. Но лучше не рисковать. Надеюсь, скоро прилетят Дарислав с Дианой, и мы устроим капитальную экскурсию по всем драконьим кладовым. А потом запустим мультихот и посмотрим, так ли бесконечен мультивселенная, как его малюют. Вернулись в центральный холл сооружия, где стояла скульптура птерозавра, отсвечивающая жидким золотом. Виа остановилась. Подожди, Сева, тебе не кажется, что статуя дракона сложена из дракончиков поменьше? Посмотри на лапы, на которые он опирается. Такое впечатление, что они состоят из плотно пригнанных друг к другу прямоугольных тушек птерозавров. Какого они были размера, когда жили на земле? почтисть человека. Ну вот, контуры рисунка точно такой величины, во всение черепашки-ниндзя высотой в метр или трёхметровые чудище. Сивалота започенно пригляделся к выглядывающим из-под огромной чешуйчатой туши с задним лапом летающего динозавра. Линии чешуи действительно рисовали замысловатый узор, прослеживающийся по телу гиганта контурами птерозавров намного меньшего размера. До этого момента физик принимал скульптуру целиком, как единую композицию, задуманную подчеркнуть замысел создателей замка. Это мы сделали. Но замечание Ви заставило его задуматься. Ну и что? Возможно, драконы являлись коллективным видом разума, что и выразили в виде статуи, слепленной из сотни скульптур поменьше. Не нравится мне это. Ну, это ты уже капризничаешь. Всеволоту корезненно покачал головой. Ничего страшного я не вижу. Виа слабо улыбнулась, взяла его под руку. «Прости, я не хотела портить тебе настроение. Идем со мной вместе, поговорим с Танатом». И они поспешили в переговорную. Драконовский компьютер не понял вопроса Всеволода о предназначении чулана с шоколадными конфетами из полинских размеров на нижнем ярусе замка. Он и до этого часто игнорировал интересы землянина, созданные существами, оперировавшими далеко не человеческими категориями, мыслящими чуть ленией перпендикулярно человеку и подчиняющимися логическим конструктивам нелинейного порядка сходились эти существа с людьми только в психологическом плане присутствия агрессивных императивов в геномах даа строили свои дома они в соответствии с понятной фрактальной геометрией и параметрическим дизайном доступным людям поэтому общение шапера с компьютером птерозавров протекало не просто тот имел такую же квантовую базу как и земные компьютеры хотя и был не построен а выращен Имея при этом гигантскую скорость расчётов и зачатки эмоций, разумеется, не человеческих, судя по некоторым откликам. Во всяком случае, на вопрос всеволода Танат не ответил, сделав вид, что не понимает человека. Обормот рассердился физик, выходя из канала мысля общения с компьютером. Для этого надо было просто покинуть кристаллическую камеру переговорной. То ли действительно не понимает, о чём я его прошу, то ли того подвала не существует. Как не существует? не поняла женщина. «Мы же там были?» «Я имею в виду, тот бункер мог быть создан драконами секретно, втайне от компьютера, поэтому он снабжен отдельным постом управления. В памяти Тана-то ни одного упоминания о бункере с шоколадными конфетами». «Зачем же драконам лишняя возня с устройством бункера? От кого они его спрятали?» Всеволод почесал затылок пятерней. «Ни одной дельной мысли. Может, ты что-нибудь подскажешь? Это как раз по твоей части. Ксенологика, ксенопсихика?» Он хихикнул. Все на конспирологии. Я оценила степень серьёзности спутника. Напрасно шутишь. Мы, я имею в виду спеццов по контакту с внеземными разумами, пока что имели дело в основном со следами былых цивилизаций. Таких контактов уже под сотню, с живыми носителями интеллекта встреч намного меньше. Ядрани, в первую очередь вестники, пусть они и созданы как машины судного дня, потом ядрани, орелоуны, рептилии в большом Магеллановом облаке, добравшиеся до освоения космоса. Ну и властелители тартарианцы, может быть, ещё марание, жители Тмира, если они существуют, она подумала. Хотя мы до сих пор не знаем, кто такие тартарианцы и сколько рас властелителей собрали под своё крыло. Уверен, что все они не гуманы, а большинство потомки наших драконов смерти, расселившихся по галактикам ещё до начала общей войны. Но ты не это имела в виду. Хотела сказать, что опыт прямого общения землян с ксеноразумом не велика мой тоже. Я не понимаю, что могли задумать хозяева замка, создавая бункер в тайне от компы обслуживания. Разве что, договаривай. Это всего лишь моё предположение. Ни те, ни кота за хвост. Бункер на самом деле всего-навсего колумбарий. Там похоронен прах всех драконов, живших когда-то в замке. Не вижу особого смысла в его секретности. Кладбище и в Африке кладбище. Сожгли тела, захоронили, зачем создавать тайну? Кстати, почему бы нам не вскрыть одну камеру? Я тоже подумала об этом. Хорошо, после обеда займёмся. Итак, это всё-таки колумбарий. Возможно, в этих шоколадных гробах лежат не капсулы с прахом птерозавров, а их тела. Проверим. Хочешь посмотреть на портал изнутри? Вия перевела взгляд на сверкающую полость, венчающую переговорную. Она и отсюда видна. Нет, это всего лишь внешний периферийный контур операционной системы. Вход в сам портал выглядит иначе. Ты мне не говорил, «Извини, склероз!» Всеволод подвел женщину к полости, осторожно усадил на сиденье из полевого шпата, пристроился сам. «Танат, будь добр, открой портал!» Кристаллическая начинка стен камеры исчезла. Люди оказались в темной пещере со слоистыми малахитовыми стенами. Светились зеленоватые прожилки в стенах пещеры, а дальний ее конец, одетый в кольцо драгоценных камней, представлял собой постоянно шевелящееся облако жемчужного тумана, в котором то и дело всплывали очертания каких-то осмысленных геометрических форм и конструкций. Но менялись они так быстро, что сознание не успевало отреагировать на чехарду форм и оценить их назначение. "Пошли", сказал Всеволод, вставая. "Куда? Портал открыт, можем в любой момент нырнуть в переходную камеру. Не бойся, никуда мы не провалимся". Они шагнули в пещеру. Где, держась за руку физика, оглянулась. Сзади в стене было видно кристаллическое нутро переговорной. Пол пещеры, отливающий узорами малахита, затрещал под ногами как слой хвороста. "Ой, испугалась я. Провалимся?" "Не трусь, развечётся", сказал Всевол отвесело. "Плитам миллионы лет, но это не камень, какой-то композит". Подошли к беззвучно мерцающей глыбе тумана, рисующего внутри себя странные узоры из прозрачных и зеркальных плоскостей. Остановились перед кристаллическим кольцом, обрамлявшим вход в камеру с туманом. Диаметр кольца позволял пройти в камеру сразу десятку человек, а то и катеру класса Драккар. Как открывается переход? спросила Вея с любопытством, рассматривая облако. Ментальный интерфейс, во всяком случае так я расшифровала объяснение Таната. Надо встать под кольцо, представить мир, в котором ты хочешь оказаться, ну или задать необходимые параметры и шагнуть вперёд. Так просто? Всевод от пожал плечами. Драконы, конечно, страшненькие создания, но мыслить умели. Это уж точно. Создать портал в мультиверс не каждому дано. Как работает мультиход? На базе квантовой запутанности макрообъектов, потом объясню. Если драконы были такими умными, не они ли создали союз властителей Ланиакеи и готовятся занять место гегемона в гонке за становление за разума? Вполне допускаю. А говорил, что только мы, люди, имеем право вырастить постразумную систему. Я говорил, что только люди способны жить со Вселенной в согласии, потому что умеем радоваться новому и любить. Но не все, к сожалению. Только кто нас будет спрашивать? Вперед всегда лезут не самые добрые, честные и умные, а тупые, сильные и ушлые. За такие речи я... «Ну-ну», — заинтересовался он. Виа засмеялась. «Выбрала бы тебя генсеком сон». «Ну, мне это без надобности», — отмахнулся Всеволод. «Я человек другого склада. Идем?» Подожди, Ве отступила. А как мы выберемся обратно, ты подумал? Точно таким же способом через портал. Они должны стоять во всех мирах мультивселенной. В облаке тумана вдруг возник белый шар, лопнул струями света и Ве отскочила. Ай! Всеволаторс смеялся, обнял её за плечи. Не пугайся, как выпускница института благородных девиц. Это кипит квантовый суп перехода. Всё равно мне страшно. Успокойся, никуда мы не пойдём, я пошутил. Дождёмся, друзья, обсудим риски и только потом начнём экспериментировать. А пока попробуем запустить в портал Формеха. У нас до фига роботов обслужи, уборщиков и защитников. Пошлём одного из них. Всеволод развернул подругу к дыре в стене за её спиной, и они оказались внутри кристаллической дрозы переговорной.